Глава 28. Герман. Не будет бывший мужик помогать женщине, если между ними нет отношений. Тем более в преступлении. Запугивать и шантажировать женщину. Получается, Вова и не бывший вовсе? Они вообще расставались или продолжали встречаться за моей спиной? Актерская среда, в которую я никогда не лез, а стоило бы. Смотрел на Наташу и удивлялся. У нее с другим мужиком любовь, а она деньги требует. Меня не тронуло это открытие. Почти не тронуло. Когда Наташа сообщила о своей беременности, меня насторожил срок. Мне казалось это невозможным, потому что с женой я уже несколько недель на тот момент не делил постель. Теперь кое-что стало проясняться. Я не собирался разбираться и выяснять. У каждого из нас своя жизнь. Но лезть в мою Наташе больше не стоит. «Иди в машину. Мне твоему брату нужно кое-что сказать». Она не стала спорить. Андрей отправился за Наташей. «Я устал быть добрым. Что хотите с ней, делайте, но чтобы я ее больше не видел», предупредил Алексея. «Я в чем виноват?» «Наверное, ни в чем, но я устал терпеть выходки жены. Наташа мало к кому прислушивается, но я надеялся, что ее родственники смогут на нее повлиять. Я предупредил». Пусть родители с ней поговорят и заставят вернуться в клинику. В следующий раз это может быть не частная клиника, а государственная психушка с режимом. Андрей отправился в аптеку, как только Наташа с братом покинули наш дом. Постояв немного на улице, я поднялся в спальню. Надеюсь, Полина успокоилась и смогла уснуть. «Ты почему не спишь?» — строго спросил, увидев, что Полина сидит в кресле у окна. Ее мозгу нужен отдых а она не позволяет себе расслабиться. «Не спится», — пожала поле плечами и улыбнулась краешками губ. «Голова болит?» — догадался, заметив бледность и усталость на ее лице. «Немного». Я взял Полю за руку, поднял с кресла, сел сам, а ее усадил на колени. «Все понятно. Нервничала?» «Нет. Я знаю, что любые расстройства мне противопоказаны» поэтому прокручивал в голове нашу прогулку в парке. Было здорово. Значит, повторим. Скоро ей в больницу. Операция необходима, и чем быстрее, тем лучше. Умом понимал, но в душе боялся. Скорее всего, сразу после обследования назначит день операции. Несмотря на то, что опухоль доброкачественная, она располагается в сложном для операции месте. Мозг вообще простым органом не назовешь, но тут новообразование еще со зрительными нервами соприкасается. Мы Полине не говорили, но есть большая вероятность того, что она не сможет видеть. Конечно, хирурги постараются сделать все, что в их силах, но они не боги. «Наташа ведет себя неадекватно», заговорила Полина. «Я боялась, что она вновь набросится на тебя с ножом. Такие мысли посещали и меня, поэтому я все время пристально за ней следил». «Наташе нужна помощь специалистов». «Ее семья справиться с ней не может. Если они и дальше будут спускать ей все выходки с рук, ничем хорошим, боюсь, это не закончится». «Ты не чувствуешь за нее ответственность?» С каждым днем мы все больше друг другу открывались. Полина могла смело говорить со мной на любые темы, даже обсуждать супругу. «Нет. Через несколько дней нас официально разведут. Мне нет никакого дела до нее», — зло произнес, вспомнив наколку, и всю ту цепочку мыслей, которые последовали за этим. Наташа лучше не лезть в мою жизнь. Знаешь, мне кажется, такие люди никогда не прекращают докучать, провоцируют, скандалят, угрожают, шантажируют. Не надейся, что это была ваша последняя встреча». Полина рассуждала правильно. «Я и сам об этом подумывал. Наташа все равно, что у меня другая женщина. Жену не волнует, что моя семья не желает ее знать, а мои чувства остыли». Кроме гнева и ярости, в наших отношениях давно ничего нет. У меня были любовницы, и, судя по тому, что я сегодня выяснил, у нее тоже был любовник. Наталья относится к тем женщинам, которые хотят держать рядом с собой всех мужчин, собрать из нас своеобразный фан-клуб. Хотя, думаю, есть еще одна причина — деньги. «Не будем говорить о неприятном. Иди ко мне, а то тебя скоро у меня заберут». «Любить тебя в больнице я не смогу». Секс доставлял ей удовольствие. Это был еще один мощный, отвлекающий фактор. Притянул ее к себе и поцеловал. «У нас есть несколько часов, пока Маша спит».